приподобный Серафим Саровский. Будет время, когда под предлогом церковного и христианского прогресса, в угоду требованиям мира сего, будут изменять и извращать догматы, учения и уставы святой церкви, забывая, что они имеют начало от самого Господа Иисуса Христа, научившего и давшего указания своим ученикам, святым апостолам, о создании церкви Христовой и её правил. Горе тому, кто одно слово убавит или прибавит. Наша церковь не имеет никакого порока. Горит тому, кто дерзнёт внести какие-нибудь изменения в богослужение и устав той церкви, которая есть столб и утверждение истины, и о которой сам Спаситель сказал, что даже врата ада не одолеют её, то есть, что она пребыдет неизменно до конца, до второго пришествия. Всякое желание внести якобы усовершенствование, изменения в правила и учение святой церкви есть ересь. Желание создать свою особую церковь по измышлению разума человеческого отступление от постановлений Духа Святаго и есть хула на Духа Святаго, которая не простится вовек. Правило 2:6 Вселенского собора гласит: никому до да не будет позволено вышеозначенные правила апостолов в вселенских и поместных соборах и святых отцов изменять или отменять или кроме предложенных правил принимать и другие с подложными надписями, составленные некими людьми, дерзнувшими корчемствовать истину. А соборный деяние того же собора гласит: трижды анафема за всякое новшество и деяние против церковного предания и учения и правил святых и блаженной памяти отцев. Анафема есть, если кто нарушит какое-нибудь записанное или незаписанное предание церкви. Конец цитаты. Итак, семь голов суть семь гор. «Семь вселенских соборов, на которых сидит жена, святая православная церковь», книга Откровения святого Иоанна Богослова из главы 17-й. «Она не имеет нужды в прибавлении или отъятии, его число семь есть число полноты». Цитата по иерманах Павел Лебедев. Таким образом, мы должны понимать, что проведение восьмого вселенского собора является составной частью спецоперации по установлению нового мирового порядка, где действия разворачиваются в религиозном пространстве противостаним же всякому злому хищрению, чтобы истинную и переданную святыми отцами православную веру нашу сохранить в чистоте, ничего не прибавляя и ничего не убавляя. Война антисистемы против русской истории, насаждение мифов. Какие любопытные открытия можно сделать в нашем прошлом, если перестать смотреть на него глазами врагов России. Есть русская история, истории подлинные, знакомые кругу небольшого числа историков. И то только тем, которые не являются фанатичными приверженцами какой-либо политической партии. И есть русская лже-история, сочиненная историками-фанатиками, фанатиками от политики и фальсификаторами от истории. Башилов – русская мощь. Заберите у народа его историю, и через сто лет он превратится в стадо, а еще через сто лет им можно будет управлять. Йозеф Геббельс. Яростная война антисистемы против русской истории ведётся на протяжении многих столетий. Чем же заслужил Россия такую ненависть Запада? Иван Ильин долгие годы проживший в Европе, показал сущность отношений европейцев к России. Западные народы боятся нашего числа, нашего пространства, нашего единства, нашей возрастающей мощи, пока она действительно вырастает, нашего душевно-духовного уклада, нашей веры и церкви, нашего хозяйства и армии. Они боятся нас и для самоуспокоения внушают себе, что русский народ есть народ варварский, тупой и ничтожный, привыкший к рабству и деспотизму, к бесправию и жестокости, что религиозность его состоит из суеверия и пустых обрядов. Европейцам нужна дурная Россия, варварская, чтобы цивилизовать её в кавычках по-своему, угрожающая своими размерами, чтобы её можно было расчленить, завоевательная, чтобы организовать коалицию против неё, реакционные религиозно разлагающие, чтобы вломиться в неё с проповедью реформации или католицизма, хозяйственно несостоятельные, чтобы претендовать на её неиспользованные в кавычках пространства, на её сырьё или, по крайней мере, на выгодные торговые договора или концессии. Ненависть ко всему русскому пронизывает всю деятельность антисистемы. Фёдор Михайлович Достоевский в своём дневнике писателя описывая деструктивные силы в России приходит к выводу, что дело не в их взглядах на решение тех или иных проблем, Дело в том, что они ненавидят Россию, так сказать, натурально, физически, за климат, за поля, за леса, за порядки, за освобождение мужика, за русскую историю, одним словом, за всё, за всё ненавидят. Историческая кредо антисистемы очень точно можно определить словами Достоевского: кто проклянёт своё прошлое, тот уже наш. Историки, работающие на антисистему, делают всё, чтобы сформировать у нас комплекс исторической неполноценности. Мы дискать варвары и жестокие, а просвещённый Запад это да. Вот образец исторической добродетели. Вы дискать свою историю должны ненавидеть и стыдиться её, а лучше навсегда отказаться от неё, а историю Запада воспринимать как объект поклонения, а за одной и сам Запад. Все эти мифы об истории старой доброй Европы, грубышиты белыми нитками, и рассчитаны на людей дурманенных мифами и не желающих освободиться от их исторической химеры. Народ, ненавидящий свою историю рано или поздно возненавидит себя и свою страну. Комплекс исторической неполноценности в народе перерастёт в комплекс рабства. Так что история это очень серьёзно. История это здесь и сейчас и завтра тоже. Особые усилия фальсификаторов истории, стоящих на службе у антисистемы, направляют на те моменты истории, в которые антисистема творила свои тёмные дела. Сколько жертв стоило организованной хазаркратии и французской революции? которые так взахлеб хвалят лжеисторики, из которой начался процесс демонтажа государственности, так ненавистной антисистеме. Расправы над дворянами носили тогда массовый характер, а варварские публичные пытки и казни были поставлены на поток. Но почему-то эти жестокости оказываются в тени революции, которые поют оды-наемники от истории. Антисистема молчит и о морях крови, которые были пролиты по ее вине в ходе организованной ею революции в России. Эта революция была организована за пределами России – и руководили ею и проводили её внешние силы, боевые отряды антисистемы. Одним из этих зверей был Троцкий, которого уже историки представляют как великого деятеля и героя. Антисистема молчит и о своих чудовищных преступлениях, изверских расправах, которые её боевые отряды чинили над нашим народом во время революции. Эта жестокость была патологической, звериной. Они упивались убийствами и преступлениями. Антисистема организовала жесточайший террор. Начались невиданные в российской истории массовые убийства, причём жертвами репрессий стали не только буржуазия, но и казачество, офицеры, Все те, кто просто попадал под руку. Комиссия генерала Деникина дала следующие, не претендующие на всю широту охвата цифры жертв красного террора. Только за период с 1918 по 1919 годы 1 766 118 человек. Из них 28 епископов, 1215 священнослужителей, 6 775 профессоров и учителей, 8 800 докторов – 54 650 офицеров, 260 000 солдат, 10 500 полицейских, 48 650 полицейских агентов, 12 950 помещиков, 355 250 представителей интеллигенции, 193 350 рабочих, 815 000 крестьян. Сегодня общее число жертв в первых 5 лет после революции оценивается в 37 млн человек, включая 15 млн жизней, которые унесла гражданская война. Это был период фактического правления Троцкого, сатаниста, антисистемщика. В своей речи на съезде коммунистического интернационала в Москве в марте 1920 года Троцкий заявил: "Кровь и беспощадность должны быть нашими лозунгами". Мельгунов в своей книге Красный террор в России 1918-1923 написал об этом периоде учёного антисистемы геноцида русского народа, равного которому не знает история человечества. Подчеркнул, что тогда у власти не было Сталина, тогда был Троцкий и его банда головорезов, которую он привёз из США. Идеологическим фундаментом Красного террора был хазарский марксизм. Теперь все эти злодеяния приписывают русской истории, но это злодеяния хазарской антисистемы, которую она тщательно скрывает. Эту сатанинскую сущность антисистемы тогда во время революции увидела Русская православная церковь. 19 января 1918 года всероссийский патриархихин выступил с воззванием о нафимаствовавших врагов отечества. Тяжкое время переживает ныне святая православная церковь Христова в русской земле, писал святейший Гонения воздвигли на истину Христову, явные и тайные враги сей истины, и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христова, и вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани. Забытые и попраны заповеди Христовой о любви к ближним, ежедневно доходят до нас известия об ужасных и зверских избиениях, ни в чем не повинных, и даже на одре болезни лежащих людей, виновных разве в том, что честно исполняли свой долг перед Родиной». И всё это совершается с неслыханной доселе дерзостью и беспощадной жестокостью, без всякого суда и попрания всякого права и законности, совершается в наши дни во всех почти городах и весь их нашей отчизны. Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей загробной из страшного проклятием потомства в жизни настоящей земной властью данной нам от Бога запрещаем вам приступать к тайным хрестовым, анофимаствуем вас, если только вы носите ещё имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к церкви православной. Заклинаем и всех вас верных чад православной церкви Христовой не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение. Конец цитаты. Это Анафима не только отдельным выродком, исполнявшим приказы антисистемы, это Анафима антисистеме в целом, не только тем, кто был тогда в её рядах, но и тем, кто продал ей свою душу сейчас, тем, кто будет служить ей в будущем, потому что все они носители антихристова духа антисистемы, творящие поистине дела сатанинские.